Глава восьмая Ирен стояла у окна и смотрела на набережную. Солнце уже село, и вода из лазурно-голубой превратилась в темно-синюю. Всюду зажигались огни, и вдоль моря гуляли толпы людей. Мамы с колясками, молодые люди, девушки с собаками и особенно много пенсионеров. Ирен никак не могла поверить в то, что происходило. Идиотские мысли крутились и крутились по кругу. В голове постоянно стучало. Катрин убили. Наконец, к ней подошли. «Капитан национальной жандармерии Николя Фонтен. Расскажите все, что здесь произошло». «Что здесь произошло, я не знаю. Я могу рассказать только то, что увидела, когда пришла сюда». «Пожалуйста, начинайте». «Я пришла к подруге, и на меня напали. Потом этот человек убежал, а я прошла в ванную и увидела ее. Попыталась вытащить ее из ванны, но потом увидела, что... что уже поздно, и опустила ее обратно». «Вы разве не знаете, что нельзя ничего трогать на месте преступления?» «Я не знала, что это место преступления». «Я увидела свою подругу у ванне крови и, конечно, как любой нормальный человек, захотела помочь». «Вы видели, кто на вас напал?» «Нет». «Вообще никого? Хотя бы боковым зрением?» «Нет, не видела». «Может, и не было никого?» «Думаете, я сама себя ударила?» «А зачем бы вам понадобилось это делать?» Иран посмотрела на жандарма, И до нее дошел смысл его слов. «Вы думаете, это я?» — ошарашенно спросила она. «В каких отношениях вы состояли с убитой?» «Она была моей подругой. Я знала ее с детства». «Где она родилась?» «Мы обе в России». «А, русские!» — неопределенно сказал Николя. «Чем вы здесь занимаетесь?» «Я работаю риэлтором». «А ваша подруга? Почему в ее комнате собранные чемоданы?» Продолжил спрашивать Николя. «Она собиралась переехать в Париж. Получила работу в какой-то крупной картинной галерее и через несколько дней уже должна была улететь». «Чемоданы собраны так, как будто она собиралась улететь прямо сейчас. Разве нет?» «Нет. Я бы знала». Похоже, ваша подруга вела себя слегка легкомысленно, да? Романтическая обстановка, свечи, белье, которое на ней. Вы знаете, с кем она встречалась этим вечером?» Спросил капитан, но получил отрицательный ответ. Николя Фонтен задал Ирен еще несколько вопросов, а затем снова попросил ее подождать, прежде чем снимут отпечатки пальцев и закончат все формальности. «О боже!» Внезапно подумала Ирен, «Мои деньги! Как я теперь внесу оплату за дом?» Она ужасно разозлилась на подругу. «Катрин, ты впуталась, черт знает во что, и еще и меня подставила. Корова в колхозе работала больше всех, но председателем так и не стала». Не кстати вспомнилась ей шутка из детства, и она разозлилась еще больше. Но уже через мгновение... Ей стало стыдно. Ее подруга бездыханная лежит на холодной плитке, а она думает о деньгах. «Катрин, сестренка, прости меня», проговорила она про себя, но мысль о деньгах все-таки не отступала. Она лишается не просто денег, она лишается дома и научной карьеры. Ведь даже если она и получит работу ассистента-профессора, на свой дом точно никогда не заработает. А значит, придется снова работать риэлтором и копить деньги заново. Вдруг Ирен вспомнила про договор. «Стоп! Там же будут огромные проценты! Я ведь уже подписала бумаги. Мне придется выплачивать огромную неустойку. Черт! Я буду по уши в долгах!» «О!» Ну и, конечно, шансов на личную жизнь – меня тоже не остается дворняшка без кола и двора по уши в долгах никому не нужна прощай профессор Ансельм». все эти мысли проносились у нее в голове с бешеной скоростью она в одночасье осталась без лучшей подруги без денег без дома без надежды на любовь да еще и с долгами какая ирония Единственный человек, которому она могла бы рассказать, лежал сейчас в ванной. «Интересно, что бы сказала Катрин?» «Она бы велела не хмурить лоб, потому что это ведет к ботоксу, и верить в лучшее, потому что жизнь очень изобильна», — подумала Ирен. «Но уж нет. К черту эти советы. Они, может, и работают, если ты родился с серебряной ложкой во рту. Но это не мой случай». Надо сказать жандармам про деньги. Я добропорядочный член общества, ничего плохого не сделала. И если честно, все рассказать, то они помогут мне. Главный вопрос, она забрала деньги из банка или еще нет? Если они еще в банке, то для меня все пропало. А если она их забрала, то где они? К счастью, квартира Катрин была маленькая, и Ирэн слышала каждое слово. Пока никто из жандармов ни слова не сказал о том, что нашел деньги, но они еще не закончили осмотр. В первую очередь нужно поискать в Мишке, подумала Ирен. У Катрин был игрушечный медведь с секретной молнией на животе под кофтой. Когда-то давно в университете она прятала там сигареты и деньги. Мадам Дюпри? А, мадемуазель! Сам себя поправил Николя. Вы можете сдать отпечатки пальцев и отправляться домой. Завтра мы вызовем вас в участок. Я хотела еще кое-что сказать. Дело в том, что я одолжила ей деньги. Они наверняка где-то здесь, поэтому я бы очень хотела забрать их. Я должна вносить основную сумму по договору за дом, поэтому... Сколько денег и когда именно вы ей одолжили? Ирен ответила на вопросы, но что-то во взгляде капитана ей не понравилось. «Вы мне не верите?» «Верю ли я, что одна подруга может другой одолжить огромную сумму денег, а потом, оглушенная, с кровоподтеками, стоять над ее трупом в ванне?» «Ну, знаете, я могла вам и не говорить. Просто подумала, что если деньги в квартире, и я сразу скажу вам, что они мои...» то мы сразу вернем их вам», — закончил за нее капитан Николя Фонтен. Ирон внезапно ощутила всю глупость своего положения. Не надо было им говорить. Большой долг тянет на крепкий мотив, и, кажется, этот напыщенный придурок ее уже подозревает. «Ну что ж, если мы найдем деньги, то уведомим вас. А пока вы можете расписаться здесь и быть свободны до завтра». «Прошу вас не покидать город и явиться завтра в участок для дачи более детальных показаний». «Ни за что я отсюда не уйду, пока не увижу, что вы здесь найдете», подумала Ирен и сказала «Да, хорошо». И вдруг сползла по стулу на пол, закатив глаза. «Мадемуазель, вам плохо? Мадемуазель!» Следующий час... Ирен убедительно изображала обессилившую истощенную женщину. Играть особенно не приходилось, поскольку она действительно очень устала, а оглушение после удара все еще давало о себе знать. И только когда жандармы закончили осмотр квартиры, она осторожно встала со стула и пообещала прийти завтра в участок. Очень интересно, подумал Николя Фонтен, глядя на Ирен. Это очень интересно».